Беладонна. Красавка. Красавка – одна из самых ядовитых трав. Если съесть ее ягоды или траву, например, в салате, или выпить слишком большую дозу настоя, отвара, то человек может заболеть, а в некоторых случаях не исключен и смертельный исход. Бешеная вишня, сонная одурь, Так называют Беладонну в народе. Название Беладонна, точнее белло в переводе с итальянского означает «красивая женщина». У нас это растение называют «красавкой». В одном из мифов рассказывается, что продолжительность жизни человека полностью зависит от трех богинь судьбы. Одна свивает нить жизни, другая проводит ее через все превратности судьбы, а третья — атропа, Перерезая, со временем нить обрывает жизнь. Женщины Древнего Рима знали, что если закапать сок красавки в глаза, то они приобретут особый магический блеск, а зрачки станут большими, привлекательными. Можно натереть соком красавки щеки, и тогда на них появится румянец. Такое использование растения в косметике обусловило его название «белладонна». А шведский ботаник Карл Линней, предложивший бинарную номенклатуру для растений, назвал красавку Атропа белодонна. Это многолетнее травянистые растения, семейство посленовых, с прямостоящим толстым зеленым или фиолетовым стеблем, вверху велообразно ветвистым достигающим полутора-двух метров высоты. Листья крупные, яйцевидные, цельнокрайние и заостренные. Нижние листья одиночные, очередные. Верхние расположены попарно, из них один больше другого. Покрыты мельчайшими прожилками. Цветки одиночные, довольно крупные, трубчато-колокольчатые, коричнево-фиолетовые или темно-пурпурные. Изредка венч бывает желтым, невзрачные на вид. Цветет в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре, плод блестящая черно-синяя ягода, сплюснуто-шаровидное, сочное, сладкокислое, величиной с вишню, корневище толстое, многоглавое. Распространена белодонна в Крыму, на Кавказе, в Карпатах. Встречается на вырубках, опушках, тенистых полянах. Ядовиты все части растения. Отравления чаще случаются у детей, которых привлекают напоминающие вишню или виноград ягоды белодонны. Даже две-три ягоды могут вызвать у ребенка тяжелое отравление. В красавке содержатся такие очень ядовитые алкалоиды, как геосциамин, скополамин и другие. Листья белодонны не менее ядовиты, чем ягоды. Хотя с древности известна необыкновенная ядовитость растения – Оно использовалось не только в косметике, но и в медицине Так сохранился известный травник Леонардо Фукса, датированный 1542 годом, в котором упоминается о лечении красавкой Однако поначалу растение это прославилось не целебными свойствами, а ядовитыми Известно множество случаев отравления красавкой Она была удобным ядом для сведения счетов с недругами История свидетельствует, что Беладонна помогла шотландцам освободить свою страну от наступавших датчан. Будучи одурманены трофейным пивом, смешанным с соком Беладонны, они были легко перебиты. Нередко были случайные отравления этим растением, что послужило поводом для издания в 1500 году в Страсбурге специального научного трактата в котором описывалось токсическое воздействие Белладонны. В нем она называлась посленым, умертвляющим. Врачи Средневековья, убедившись в том, что красавка одновременно и целебна, и очень ядовита, применяли ее препараты в основном наружно, большей частью при лечении воспаления глаз. Частые случаи отравления красавкой в быту – даже побуждали правительства некоторых стран издавать информационные циркуляры с подробным описанием растения и случаев отравления им симптомы отравления красавкой сходны с симптомами при отравлении белиной и дурманом химический состав этих трав близок все они содержат такие сильнодействующие алкалоиды как атропин скополамин гиосциамин Представляет красавка опасность и для животных, особенно для крупного рогатого скота и лошадей. Невосприимчивыми к яду белодонны оказались кролики. Сейчас в медицинской практике довольно популярны некоторые алкалоиды, обнаруженные в белладонне. Наиболее часто используется атропин, в основном окулистами, при необходимости расширить зрачок, например, для исследования глазного дна. Нашел применение он и при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки для уменьшения секреции желудочных желез, а также для снятия спазмов и болей при холецистите, почечной колике, язве желудка, бронхиальной астме и других подобных заболеваниях. Другой алкалоид красавки, скополамин, входит в состав очень широко применяемого средства аэрона. предназначенного для лечения и профилактики морской и летной болезней. В научной медицине используют все части красавки. Из нее готовят большое количество различных препаратов, назначаемых как спазмолитические, более утоляющие при самых различных заболеваниях, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, желчекаменной болезни, холецистите, спазмах кишечника и мочевых путей, почечных коликах, повышенной секреции слюнных желез, как успокаивающие средства при затяжном кашле и бронхиальной астме для расширения зрачков. Алкалоиды белладонны используются при отравлении морфином, грибами. Они входят в состав многих препаратов, например, бессолола, беламина, сулутана. Сбор дикорастущих растений не удовлетворяет потребности фармакологической промышленности. Кроме того, Беладонна постепенно исчезает, занесена в Красную книгу. Поэтому ее выращивают на плантациях, расположенных большей частью на Украине и в Краснодарском крае. Для лекарственных целей используют листья, реже корни красавки. Листья собирают во время цветения. Снимают нижние крупные листья до половины стебля. А к концу его сбор листьев повторяют. Сушат их по возможности быстро, на открытом воздухе, в тени, расстелив тонким слоем на чердаке под железной крышей или в сушилках при температуре 40 градусов. Помещения должны хорошо проветриваться. Корни собирают на втором году развития растения. Выкапывают их в октябре. Промывают в холодной воде, очищают, режут на куски по 10-15 см длиной, более толстые корни разрезают вдоль и сушат в сушилках при температуре до 70 градусов. При заготовке сырья необходимо соблюдать осторожность, защищать руки-глаза, после работы вымыть руки с мылом. Хранить сухую траву белладонны следует в темноте, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Признаки отравления красавкой следующие. Сухость во рту, охриплость, жар, тошнота, головокружение, головная боль, покраснение лица, частый пульс, расширение зрачков. В более тяжелых случаях сильные возбуждения, галлюцинации, потеря сознания, судороги и смерть. При подозрении на отравлении нужно немедленно оказать помощь. Так до приезда врача. Можно промыть желудок. Пострадавшему дают выпить 3-5 стаканов воды, желательно слабо заваренного чая. Танин, содержащийся в нем, будет связывать ядовитые алкалоиды белодонны, предотвращая тем самым их дальнейшее всасывание из желудка, растворив в ней несколько кристалликов марганцево-кислого калия до получения бледно-розового раствора и, надавливая ложечкой или пальцем на корень языка, вызвать рвоту. Уменьшению всасывания яда способствует активированный уголь, карболен, который хорошо впитывает многие растительные яды. После промывания желудка надо принять 20-30 таблеток карболена. Их заливают стаканом холодной воды и помешивают, доводя до кашицеобразного состояния, затем выпивают. При необходимости через 1-2 часа повторно промывают желудок. При сильном сердцебиении, одышке, пострадавшему следует дать сердечные капли. А Если же остановится сердце и дыхание, то, не теряя ни секунды, начинаете проводить меры реанимации, закрытый массаж сердца и искусственное дыхание по способу изо рта в рот. Даже если после оказания первой помощи самочувствие пострадавшего улучшается, его все равно нужно доставить в больницу, особенно если это ребенок. так как вслед за кратковременным улучшением могут быстро развиться тяжелые нарушения. Из белодонны готовят ряд препаратов, применяемых в медицине. Опишем некоторые из них. Настойка красавки. Получают ее из листьев красавки, настаиваемых на 40% спирте в соотношении 1 к 10. Дозировка от 5 до 10 капель на прием. Настойка красавки входит в состав некоторых комбинированных препаратов, например, капель зеленина. Экстракт красавки густой. Используется для приготовления некоторых комбинированных лекарственных форм. Разовая доза две сотых грамма. Экстракт красавки сухой. Также применяется при изготовлении различных лекарств. Наибольшая разовая доза – 0,1 грамма. Суточная доза 0,3 грамма. Сулутан – комплексный препарат, применяемый при бронхитах и бронхиальной астме. Один миллилитр его содержит одну сотую грамма жидкого экстракта красавки. Дозировка по 10-30 капель три раза в день после еды. Беллалдин – комплексный препарат, содержащий экстракт красавки. Назначают по одной таблетке, содержит 15 тысячных грамма экстракта красавки 2-3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся болями, повышенной кислотностью и спазмами гладкой мускулатуры. Бекарбон комплексный препарат, содержащий экстракт красавки сотую грамма в таблетке, и другие компоненты, назначают по одной таблетке 2-3 раза в день. Беллатоминал Выпускается в таблетках. Одна таблетка содержит десятую миллиграмма суммы алкалоидов красавки и другие компоненты. Назначает по одной таблетке 2-3 раза в день при бессоннице, повышенной раздражительности, климактерических неврозах, вегетативной дистонии, нейродермитах. Белостезин. Таблетированный комплексный препарат, дозировка по одной таблетке, содержит тысячных грамма экстракта красавки, 2-3 раза в день, как антиспастическое и болеутоляющее средство при желудочно-кишечных болях. Бепасал, назначается по одной таблетке, содержащей тысячных грамма экстракта красавки и другие компоненты, принимает 2-3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Анузол выпускается в виде свечей, каждая из которых содержит по две сотых грамма красавки и ряд других компонентов. Вводит при трещинах заднего прохода и геморрои. Битиол выпускается в виде свечей, содержащих по 15 тысячных экстракта красавки. Применяют по тем же показаниям, что и анузол.